с е м 7. Переночевав, утром следующего дня отправились в столицу а н с к о й империи, расположившуюся в дальнем краю довольно глубокого залива. Благо плыть недалеко, всего-то километров десять. Даже неясно, чего на конях к жрецу не поехали. Разве что из-за проблем с водой. Что сказать о самой столице? Большая деревня. Чуть больше ста полуземлянок. с большим длинным домом с дерновой крышей в центре, в котором жил Каган со своим обширным семейством. Дворец типа, половину которого занимал пиршеский, он же тронный зал. Городище расположилось на небольшом возвышении и дополнительно было обнесено сухим рвом, плюс ч и с т о к о л Чтобы попасть внутрь, следовало пройти по мостку, что в случае штурма можно было легко убрать. Воду брали из п а д а ю щ е й в залив не то мелкой речушки, не то большого ручья. Внутри имелся свой колодец. Каменных зданий вообще не было. Хотя, казалось бы, камня хватает, буквально под ногами лежит. Раз уж кирпич сделать не судьба, из-за проблем с топливом на такое производство. Образцов каменного строительства в округе тоже полно. «Ну так п о с т р о й т е нормальные дома, это ведь совсем не сложно». Специалистов нет даже на такое убожище. Ну, так их у южных соседей полно. Наймите. Тем более, что они сейчас практически без работы сидят. Ромейской империи после чумы не до строительства. Но нет, живем, как предки наши жили. Постаринее, ептыть. Вот еще один жизненный принцип, который ломать надо, — подумал с тяжелым вздохом р у з Он подозревал, что сделать это будет весьма непросто. Проблема даже не в косности мышления и не лишнем труде. Просто обстоятельства такие складываются, и дальше будут складываться. Казалось бы, предстоящий исход – отличный способ изменить ситуацию, но это не так. Дома в преддверии зимы придется строить быстро, вот и построить свои полуземлянки деревянные. Оно вроде как и временное жилье, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Не надо быть провидцем, чтобы понять, что то одно, то другое помешает выйти на следующий цивилизационный уровень. Не до каменных домов будет. Выжить бы. Ладно, разберемся. Пообещал он себе, что еще при его жизни будет построен большой каменный город со всеми необходимыми атрибутами, вроде канализации, водопровода и всего прочего. Ладья, стукнувшись бортом, пристала к пристани. Торжественной встречи ему, конечно, не устроили. Но, как он знал по опыту братьев, прошедших полную инициацию, пан все-таки устроит в его честь пирушку. В заливе хватало лодок, в основном рыбацких. В сторонке стояли два десятка лодей ВМФ. А еще он увидел малую рамейскую галеру, явно купеческую. Значит, приехал торговец, за солью, ну и еще за всяким разным, что могли предложить славяне. в том числе рабов. Правда, как знал Рус, в этом году сезон с добычей живого товара не удался. Соль и рабов меняли в основном на небольшое количество оливкового масла и паршивого качества вино, да еще свинцом отравленное. Вон выносят амфоры. Испортившийся климат не давал винограду как следует вызреть, накопить достаточно сахара. Вот и получалась кислятина. А чтобы ее хоть т ь немного с б и Добавляли свинцовый сахар. Вопрос в том, знают ли эти г р ё б а н ы е виноделы, а также торговцы, о том, что это яд, с раздражением подумал Рус. Его в один момент охватил гнев. Захотелось поубивать этих тварей, травивших в том числе и его, ведь р е ц и п и е н т также употреблял этот напиток. И сейчас Рус буквально ощутил тот неприятный привкус, остающийся во рту, после употребления освинцованного вина. Рука сама легла на рукоять меча и даже потянула его из ножен. — Что случилось, брат? — встревоженно спросила Эльмера, заметив состояние руса и тронув его за руку, останавливая движение. Остальные также посмотрели на него с тревогой и недоумением. Оно и понятно, все спокойно, врагов не видно, как и внутренних недругов. но, тем не менее, выстроились в оборонительную формацию, готовые в любой момент вступить в бой. Даже волкопес Эльмеры, почувствовав общее настроение, зарычал, оскалив пасть и встопорчив загривок. — Вино! Оно отравленное! «Что — Что? — вспыхнул Славян. Мгновение, и клинок оказался в его руке, и он бы уже помчался рубить Ромеев, если бы Славяна не придержал за плечо Огнеслав. — Спокойно, Барс, не надо спешить. Никуда они от нас не денутся. Ты уверен, Рус? — Да. Бог показал мне в том числе и это. Отрава слабая, но лучше бы была сильная и явная, потому как эта отрава коварная и бьет не только по тому, кто пьет вино, но и по потомству. Помните последних сыновей и дочерей пана — Милослава, Тихомира и Гасаву? Все кивнули. А как тут не помнить, что родились откровенными дурачками? Еще несколько не дожили и до десяти лет, ибо имели уже физические дефекты. Пошли слухи о гневе богов, и пан от греха подальше решил больше отпрысков не плодить, заставляя жен и наложниц принимать отвары, не позволяющие им беременеть. — Ты хочешь сказать, что... — Да, это результат употребления в большом количестве подобного вина. Да и само здоровье отца сильно пошатнулось, и это результат не только возраста, но и все того же вина. Огнеслав понятливо кивнул. Пан в последние годы и правда подналек на вино, ну и как результат получил сильное отравление организма свинцом, что бьет по всем внутренним органам, зрению, ну и, конечно же, мозгу, из-за чего Каган стал излишне гневливым, и при этом у него изрядно упала планка IQ. то бишь отупел. Раньше эти все негативные факторы списывали на возраст, дескать, старость — не радость, но теперь-то стало ясно, что к чему. — Надо ему все рассказать! — с тревожной озабоченностью воскликнула Эльмера. — Конечно, надо. Вот прямо сейчас пойдем и расскажем, — кивнул Рус и сделал шаг к городищу. Его, конечно же, никто не подумал останавливать при входе во дворец, как и Эльмеру, со Славяном, а также Огнеславом. Остальные воины остались снаружи, на тот случай, если потребуется силовая поддержка. Купец оказался внутри и разговаривал с паном, скармливая ему и его боярам, что также сидели за столом в количестве двух десятков, байки различной степени достоверности или веселости, распивая одну из амфор только что приобретенного вина. Был он один, но чувствовал себя у этих диких варваров в безопасности, потому как если те дали слово о неприкосновенности гостя, то держат его. — О, мальчик мой, ты вернулся, хотя я ждал тебя еще вчера, но оно и к лучшему. Иди сюда, выпей со мной вина, что привез мне сей торговый гость Евгарий. Оно гораздо лучше того, что готовилось для пира в честь тебя. — Благодарю, отец, но откажусь. «Почему?» — нахмурился пан. «Вино отравлено». «Что?» «Это ложь!» — вскочил Евгарий. «Я ведь тоже пью это вино!» Ближники пана также оказались на ногах, опрокидывая л а в к и и отшвыривая кубки, из-за чего красная жидкость, точно кровь, обильно разлилась по столу. «Может то, а может и не то. Вполне возможно, что пьете сейчас именно чистое». не подслащённое свинцовым сахаром, а, может, и подслащённое. В малых дозах оно не сильно вредит здоровью, особенно если его отрыгнуть сразу после распития с тупыми варварами. Да, Евгарий? О чём ты говоришь, рус? С чего ты взял, что вино отравлено? Об этом мне, в числе прочего, поведал сам Сварог в момент проведения обряда полного совершеннолетия. «Что — Что? — изумился пан. Да и остальные стали взирать на него с выпученными глазами. Я говорю правду. Жрец Ведомир подтвердит. — Я верю. Но продолжай про вино, — несколько запинаясь, попросил пан. — Так вот, ромеи нам везут самое поганое вино, что у них получается. А чтобы его не выкидывать и поиметь с нас прибыли, они его немного улучшают, добавляя свинцовый сахар, что является ядом. — Это ложь! «Славян, заткни его!» Младший брат с явным садистским удовольствием на лице врезал купцу под дых, отчего Евгарий согнулся пополам и рухнул на колени, жадно хватая ртом в воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Будешь говорить, когда тебе это позволят!» — добавил он купцу. «Так вот, о том, что это яд, они знают. Яд медленный, при этом действующий не только на того, кто его пьет, но и на потомство, делая их глупыми, гневливыми и жестокими. Так выродилось знать Рима, что также сластило вино. Им готовили еду на свинцовой посуде, и пили они воду из свинцовых труб. А женщины еще и пользовались белилами, сделанными из все того же свинца. Вспомните их императоров, Нерона, Каллигулу, и я уже молчу о Тиберии и Клавдии. что из-за уродства лица даже не мог нормально проживать еду, и у него изо рта постоянно текла слюна. Откуда вообще славяне знали об этих императорах, даже по нынешним меркам далекого прошлого? Так купцы развлекали варварских вождей различными байками во время п о п о е к Традиция обмывать сделки родилась не вчера, что делало их более успешными и желанными гостями во время следующих торговых операций. л я вождей какое-никакое интеллектуальное развлечение. Эти греки, что называют себя ромеями, об этом знают, и теперь травят нас, желая, чтобы мы выродились, как римские правители, что под конец уже не могли произвести потомство, и наш народ под дурным управлением стал бы слабым, и его можно было бы легко поработить. — Это лишь слова, неправда! — п р о х р и п е л чуть оправившийся р а м е й Каждый может назвать себя гласом Бога. Какие ваши доказательства?» Рус скмыкнул от прозвучавшей последней фразы, о б о р в а в ш и й с я от удара купцу под дых славянам. «Что ж, есть и доказательства. Отец, сравни свое здоровье со здоровьем любого другого человека сходного возраста, но который при этом не имел возможности пить ромейское вино, больше предпочитая ставленный квас или медовуху. Да вот хотя бы с кузнецом Титом, что при желании все еще может встать к наковальне и поработать молотом. Так ли слабы стали его члены, так ли больны его внутренности, так ли слабы его глаза, как твои? И еще вспомни себя молодым. Был ли ты раньше таким же гневливым и нетерпимым? — Тоже спрашиваю и у вас, — посмотрел на соратников пана. что также увлекались п я т и е м ромейского вина в излишне больших объемах. Каган, да и его свита, своеобразные постоянные представители крупнейших племен, нахмурились, призадумались, и то, что они думали, им сильно не нравилось. Если чего и у кого не было из перечисленных симптомов, то сила самовнушения такова, что они все это тут же прочувствовали и вспомнили. Русу для этого даже не требовалось вводить их в состояние измененного сознания. Чистая психология. — А что до потомства, — продолжил он, — то вспомни своих последних детей, моих бедных братьев и сестер, Милослава, Тихомира, Гасаву и других. Они пострадали особенно сильно. Но пострадали не только они, но и другие, в том числе и мы. Рус кивнул на брата и сестру. Вспомни, как ты проявлял неудовольствие умственными способностями моего старшего брата Беловода, как пенял за излишнюю жестокость Коману, как был недоволен порывистостью и нежеланием думать истра и других. Рус мимоходом пнул своих соперников. Глядишь, и отложатся у кого в сознании, что они сильно порченные. А теперь вспомни, отец, как много ты пил этого вина, перед тем, как зачать тех, в ком потом так сильно разочаровался, и не был не сдержан в питье перед тем, как зачал тех, в ком видел больше положительных и радующих тебя качеств. Типа меня, мысленно хмыкнул Рус. Вспомнить такое, конечно, вряд ли можно, но тут снова играла чистая психология. Если есть четкое объяснение произошедшего, то его принимают как данность, без лишних проверок и сомнений. Опять же сказывалась упавшая планка критичности восприятия информации каганам и его приснами, кои тоже имели проблемных детей. Они, конечно же, тут же списали их поганый нрав на отраву, а не херовое, а то и вовсе отсутствующее как факт воспитания, и возгорели с жаждой мести. Ну и д о в л е л факт того, что рассказчик сейчас не от себя говорит, а как бы озвучивает сказанное самим сварогом. Тут вздревели ближники пана, требуя крови купца. Кто-то даже бросился на него, выхватывая кинжал. Но Агнеслав смог его укрыть, объяснив. — Все должно быть по закону. Мы будем его судить, и он ответит за все перед нашими богами. — Я не знал, клянусь, я не знал! — вопил перепугавшийся купец, осознав, что дело пахнет керосином. Рус кивнул славяну, и тот снова добавил Евгарию. и купец после еще одного удара уже ногой в живот снова заткнулся. Сам Каган рухнул обратно на трон, схватившись левой рукой за область сердца. «Не переборщил ли я? Как бы не окочурился!» — с тревогой подумал Рус. «Сейчас это было бы несколько лишним и преждевременным». «Отец!» — к пану бросилась Эльмера. «Все хорошо!» — пан глубоко дышал. ц е п и в ш и с ь побелевшими пальцами в подлокотнике кресла, и краснота, залившая его несколько одутловатое лицо, стала постепенно отступать. — В яму его! Заверещавшего купца тут же подхватили дружинники и поволокли прочь.